Святой благоверный великий князь Андрей Боголюбский Благоверный князь Андрей был сыном великого князя Георгия Владимировича Долгорукова, внуком мономаха и в шестой степени происходил от равноапостольного князя Владимира, просветившего русскую землю. Украшенный всеми дарами природы, Исполненный доблести воинской и гражданской, он был образцом и руководителем века сего и уже от юных лет чуждался мирского суемудрия и душетленных игр, посвящая часы свободные учению, книжному и церковному пению. Ничто так не услаждало слух его, как глазы божественных пений, ничто не было так отрадно его сердцу, как чтение божественных книг. Из них он почерпнул себе начало премудрости, страх Божий. Бдение всеночное и тайная молитва были ему свойственны не менее инока, хотя и владел он оружием в битвах, как один из сильных земли русской. Немилостив он был только к своему телу, Который смирял непрестанными подвигами поста, но особенно милосерден к сирым и вдовицам, обидимым и убогим, и наиболее украшался кротостью сердца и милостынею. Имя Боголюбского, которое сохранилось за ним сквозь столетия и происходило не от какого-либо урочища или созданного им города, а от боголюбивого стремления души его к горнему. Довольно свидетельствует, каков был сей великий подвижник и предстатель земли русской. В юном возрасте сочетал его родитель с дочерью боярина Кучки, который подвергся его опали. И этот брак через многие годы Горько отозвался благоверному князю, хотя и не участвовавшему в жестокости отца. Предание говорит, что Долгорукий, будучи еще князем Суздальским, посетил однажды урочище, которое называлось Кучковым, по имени своего владельца, там, где ныне красуется Златоверхая Москва. Пленился князь красотой места и положил там основание городу, которому судьбами Божьими суждено было разрастись в великолепную столицу всея Руси. Но владелец места сего не с должным уважением принял князя и тем навлек на себя его гнев. Юрий велел казнить его и взять за себя отчину, но детей его принял ко двору своему, а прекрасную дочь Иулиту – отослал в Суздаль, где выдал замуж за старшего сына Андрея. И что же впоследствии? Братья Кучковичи, осыпанные милостями великокняжескими, стали виновниками смерти боголюбивого Андрея. Рано стал участвовать доблестный князь в битвах своего родителя, которого был лучшей опорою. Горькая тогда была эпоха междуусобий княжеских за наследие Мономаха, за престольный Киев, который служил виною раздора между единокровными. Не только старший род Ольговичей, княжевший в Чернигове, оспаривал сию великокняжескую столицу у младшего рода Мономаховичей, который в ней выдворился по царственной доблести Владимира хотя его в ущерб роду Олегову. Но даже и потомство Мономаха не могло между собою умиротвориться. Изяслав, храбрый внук его, как сын старшего Мстислава, овладел престолом, вопреки прав дядей своих, слабого Вячеслава и тревожного Юрия, который искал Киева, несмотря на старшинство брата Вячеслава, и соединился против своих единокровных с Ольговичами, всегда довольными междуусобьями Мономаховыми. Долго держался Изяслав в Киеве, признавая иногда суправителем и дядю Вячеслава для большей законности, но счастье неоднократно ему изменяло. Краткое время и Георгий восседал на престоле отеческом. В одну из таких счастливых эпох раздал он уделы южные своим сыновьям и поставил старшего Андрея в соседний Выжгород, потому что это всегда был удел наследников Киевского престола. Но внезапно явился любимый киевлянами Изяслав и бежал опять Георгий, не умевший снискать любовь граждан. Не могли спасти его и доблести сыновья. Не щадил себя в битвах Андрей, вступаясь за родителя хотя и непрестанно склонял его к миру, ибо видел его непостоянство и сомневался в его праве при жизни старшего Вячеслава. Мужество князя особенно прославилось под стенами Луцка, который осажден был войсками Георгия в 1150 году. Ночью бежали от пустой тревоги союзные ему половцы, и вся дружина начала колебаться, но князь Андрей презрел общий страх и лучше хотел умереть, нежели сойти с места. Он устремился в битву, чтобы отразить сильную вылазку осажденных, гнал неприятеля и был окружен ими на мосту. Братья его Ростислав и Борис остались далеко, не зная его опасности, ибо пылкий князь забыл распустить свою воинскую хоруковь. Только два воина могли за ним следовать, и один из них пожертвовал ему своей жизнью. Камни сыпались с городских стен. Уязвленный конь Андреев исходил кровью, острая рогатина прошла сквозь луку сидельную. Витязь готовился умереть великодушно. Изломав копье, исторг он меч и призвал имя святого Феодора Стратилата, небесного Витязя, которого память в этот день совершалась, и, сразив Венгра, готового пронзить ему грудь, благополучно возвратился к отцу. Добрый конь Вынес всадника из опасности И пал мертвым Благодарный князь Велел схоронить его На берегу реки Стыря Отец и дядя Вячеслав Который был в то время заодно с Юрием И все бояре Обнимали и хвалили Юного Витязя Ибо мужески сотворил он Более всех тут бывших Говорит летописец А воины все твердо уверовали, что сам Стратилат спас юношу, призвавшего его в битве».